Глава 15. Три родовых периода женщины. Как часто можно услышать от женщины старше сорока лет такую избитую фразу? «Ну все, мое время уже прошло. Как я смогу зачать, а тем более родить ребенка? Нет, уже поздно». Томно вздыхает она и грустно глядит вдаль. И действительно женщина верит в то, что уже поздно. Время ушло. Поезд уехал, самолеты улетели. Хотим также отметить, что особое напряжение женщина чувствует тогда, когда ее муж по-настоящему желает ребенка, а она ему говорит, что уже все, старость, да и вообще это невозможно. А мужчина, напротив, хочет и готов прожить свое отцовство уже от и до. Но женщина попросту не верит, что это возможно в их возрасте. Как бы больно вам мне было это осознавать, но именно так появляются вторые жены, дети на стороне. Ведь мужчина ощущает нутром, что он хочет прочувствовать отцовство, поэтому порой он совершает такие действия и поступки, когда идет не по привычному сценарию. Но если бы женщина только смогла поверить, поверить в свой ресурс, свои силы, свою женскую сущность, то все в семье сложилось бы иначе, не было бы других семей, детей на стороне или тянущего ощущения одиночества. Как мы думаем, так мы и живем. Пока внутри вас, милые женщины, есть установка «я уже второй сорт» или «мое время давно прошло», то, конечно, ничего не выйдет. Однако на самом деле это не так. И самой природой было дано три родовых периода, которые проходят в разном возрасте женщины, когда она, несомненно, может зачать и выносить ребенка. Самая большая беда у людей – это безграмотность или невежество по самым простым вопросам. Грамотный человек все понимает, и для него медицинские установки не всегда являются авторитетом, потому что у него есть больше знаний и понимания себя. Первый родовой период проходит с 22 до 27 лет. В это время женщина максимально развивается как с физической, так и психологической стороны, развивая свою женственность. Если в этот период она не уйдет в карьеру, в получение знаний, а займется собой, своим раскрытием женственности, подготовкой к семье и материнству, тогда она создаст это пространство любви и спокойно родит. Это время поистине считается золотым для создания семьи и рождения ребенка, а то и двух, но не более. Второй родовой период с 27 до 40 лет – время мощнейшего социального развития. Именно здесь можно заняться карьерой, развитием и обучением. Женщина уже состоялась как жена, как мама, и теперь она может в полной мере получить то образование, которое хочет, а не то, которое выбрала после школы по совету родителей или друзей. Тут она уже знает четко, что она хочет, и максимально реализуется в социуме. Третий родовой период начинается у женщины после 40 лет. И это нормально, естественно. Если женщина занимается собой, своим здоровьем, то это вполне реально. Мы знаем много таких примеров из нашей практики, которые происходят повсеместно. В первую очередь, все зависит от вашего настроя, от того, что внутри вашей головы, какие установки и какая программа. И второй важный компонент – это тело. В каком оно состоянии? Как себя чувствует? Екатерина – Н. Сейчас мне 46 лет, и три месяца назад я стала мамой сладкой дочи. До этого времени мы с мужем осознанно не шли в родительство, так как понимали, что уровень нашей зрелости и готовности к ребенку слишком низок. Я всегда знала, что рожу малыша в более старом, как говорят наши врачи в возрасте. Ближе к 45 годам мы с моим любимым задумались о том, что готовы принять новую душу к нам. Честно, я не ходила по врачам и не проверялась судорожно, потому что знала, что у меня и так все получится. Ведь я женщина. И через несколько месяцев мы узнали о беременности. Это было настоящее счастье и чудо. Сейчас, когда я смотрю на наше отношение к дочери, я невероятно счастлива, что мы родили именно в этот промежуток времени, осознанно и с особенной любовью. Все больше и больше женщин в современном мире заходят в материнство именно во второй родовой период. И не надо говорить, что дети могут быть с большим количеством проблем, диагнозов. Ничего подобного. Все зависит от того, как вы подготовитесь. Сейчас все больше и больше мы видим примеров того, как женщины выходят в деторождение в 40 и 50 лет. И есть информация о женщине в Турции, которая сама выносила и родила ребенка 104 года с помощью донорской клетки. То есть границы родовых возможностей женщин стали быстро расширяться. И неудивительно. Природой у женщины заложен третий родовой период и после 80 лет. Но вследствие предыдущих многовековых ограничений и принижения роли женщины, ограничения ее свободы, этот второй и третий родовой периоды стали затухать. Но сейчас мы снова восстанавливаем эти женские способности, женские возможности. По этой причине есть достаточно много женщин, родивших после 50 лет, и время работает на женщин. Конечно, чтобы эффективно использовать второй, а тем более третий родовые периоды, нужно активно развиваться в плане физического, психического здоровья, раскрытия духовных ресурсов, и тогда мы с вами еще при нашей жизни увидим еще много замечательных результатов. Предлагаем вам глубоко и уважительно поговорить со своим телом, со своими тонкими телами. Обратитесь к комплексу своих тел, с пожеланием сохранить молодость, красоту, здоровье и способность к деторождению на многие годы вперед. В свою очередь пообещайте всем своим телам любовь, уважение, заботу и создание комфортных условий для долгой жизни. Посмотрите видеокнигу Анатолия Некрасова с названием «Женщине можно все», а также послушайте медитацию доктора Ширин Арас Я — сексуальная женщина, которая настраивает нейронные связи на нужный лад. Особое значение имеет ваша полная уверенность в том, что вы женщина, творительница своего тела, что вы своими энергиями любви, радости и особенностью сможете открыть еще многие ресурсы своего организма и принести много радости себе, семье и миру. Всегда живите, опираясь на замечательный принцип. Женщине можно все.